Доведение до самой высокой кондиции жанра детективного романа-загадки. Все же неувидаемая ценность ее книг не только и, пожалуй, не столько в этом. Как справедливо замечает советский исследователь творчества Агаты Кристи Анджепаридзе, Агата Кристи не только великолепный конструктор загадок. Агата Кристи – точный и иронический летописец нравов, Достаточно обширные прослойки современного английского общества. Примечание. Анджапаридзе. Мир Агаты Кристи. В книге Агата Кристи. Загадка Сита Форда. Ленинград. 1986 год. Страница 665. Жанр детектива, ставший к 20-м годам 20-го века головоломным романом-загадкой, Агата Кристи подключила к реальности, вдохнула в него жизнь, чутко откликаясь в своих книгах на изменения, происходившие в Англии в течение многих лет ее творчества. Расследование преступлений проводится в ее произведениях не в безвоздушном пространстве, не в искусственно сконструированной среде, а в совершенно определенном социально конкретном мире, хорошо известном писательнице. И нравы, и образ жизни, и отношения между людьми оказываются подходящим материалом для детективного повествования, его органичной частью, его компонентами. И в свою очередь детективный сюжет становится средством раскрытия скрытого от посторонних глаз внутреннего неблагополучия той среды, описание которой нужно автору для создания своего романа «Загадки». Детектив обретает при таком соединении функцию своеобразного скальпеля, который срезает внешний покров, обнажает страшную реальность, порождающую преступление. Эта особенность детективных романов Агаты Кристи пришла ко времени. После Первой мировой войны в Англии многие писатели с особой обостренностью ощутили крах вековых условий в былой эпохи сложившиеся в годы правления королевы Виктории, которая длилась в 64-е годы, 1901 годы. Об этом написано например, знаменитая сага о форскайках Джона Волксорси. В романе «В петле», вышедшем незадолго до убийства Роджера Экрайда, он указывает на главное последствие, к которому привели саги, 64 года покровительства собственности, то есть суть викторианской эпохи, Богом стал Мамона, Мамона такой респектабельный, что сам себя не узнавал. сложилось по определению романиста эпоха так канонизировавшая фарисейство, что для того, чтобы быть респектабельным, достаточно было казаться им. Словом, был воздвигнут необыкновенно благопристойный, пешенебельный фасад, прикрывающий невиданный прежде культ наживы, пропитавший все поры общества. Агата Кристи, не без ностальгии, даже с внутренней симпатией, описывает в романе «Убийство Роджера Экрейда», как и во многих своих произведениях, повседневный, уютный, хорошо налаженный быт маленьких английских городов и деревень, затерявшихся в глубине английской провинции. Здесь сохранились осколки былого величия Британской империи, доживала свой век викторианская Англия. В этой атмосфере выросла будущая романистка. Какие приличные, почтенные и воспитанные люди населяли деревню Кингс-Эббот. Хотя в основном это были незамужние дамы и офицеры в отставке главным развлечением которых были сплетни. Но это были лишь милые слабости благопристойных людей. Однако преступление, совершенное в Кингс-Эбботе, убийство одного из самых уважаемых и богатых жителей этого прелестного населения высветило ярким светом подлинную натуру его обитателей и нравственную атмосферу их социального бытия. Как положено в детективном романе «Загадки», Агата Кристи подбрасывает читателю внешне правдоподобные версии, которые оказываются на деле ложными следами.